Пятнадцать. Индивидуальный подход или как подстроиться под стили четырех рок-групп и характеры двух дочерей. Чили. Даниэль Переца. 40 лет. У него и жены Андреа две дочери. Исидора 14 лет и Франсиско 10 лет. Даниэль работает в компании, которая проводит тренинги, и играет на бас-гитаре в группах Infernal Sons, King Heavy, Marcia Funebra и Mortexas. Infernal Sons исполняют жесткий традиционный дэд-метал, но вообще Даниэль испытывает больше пристрастие к медленному темпу, так что все остальные группы и проекты, в которых он принимает участие, известны поклонникам Doom Metal. Даниэль живет в двух часах езды от чилийской границы Сантьяго, в Вилье Алимана, в В первую очередь он рассказал о работе. «Наша компания предоставляет работникам инструменты для улучшения их навыков. Плюс мы придаем большое значение социальной работе, поддержке предпринимателей, людей с ограниченными ресурсами и, в крайних случаях, заключенных. Это важная работа, мы помогаем с повышением квалификации этим людям. Предоставляем тренинговые услуги для широкого ряда специальностей, от токаря до университетского профессора. Наши услуги сертифицированы и предоставляются всем тем, кто нуждается в новой работе. Серьезное отношение к своей работе важно для семейного человека. Родители Даниэля развелись, когда ему было пять, так что образа отца, на которого можно равняться, перед глазами не было, хотя Даниэль считает, что унаследовал от отца любовь к рок-музыке. Одно из ярких воспоминаний, как мы играли в угадывании мелодий. Мы включали песни, и надо было угадать группу. Это давало одно очко. Если вспоминаешь еще и название песни, то это уже два А какая коллекция альбомов у меня была? Особенно Квинн. Я должен сказать, что у Даниэля и сегодня крутая коллекция альбомов. Он постоянно выкладывает ее фотографии в социальных сетях. Но фото с дочерьми, пожалуй, публикуют чаще. Отношения Даниэля с отцом нельзя назвать безупречными, по крайней мере, они более или менее ладят. Отец не особо старался оставаться на связи с семьей после развода, поэтому Даниэль даже не помнит, ходили ли они в кино или вообще смотрели фильмы вдвоем. Он помнит только музыку, которую они слушали вместе, и очень ценит эти воспоминания. Никогда не забуду, как он открыл для меня Iron Maiden. О, да, Iron Maiden. А ози а Элис Купер — «Фантастические воспоминания». И я помню, как поставил ему альбом группы ДЭС, а он сказал, что это отстой. Даниэль сказал, что всегда мечтал стать отцом, заниматься с детьми спортом, готовить барбекю на праздники. И что из этого воплощается в жизнь? «Я многого достиг. Я стараюсь принимать участие во всей движухе, в которую вовлечены мои дети». Школьные презентации, спортивные соревнования, поездки к друзьям и многое другое. Я считаю предельно важным для каждого из нас мое присутствие рядом с детьми вообще и в процессе их обучения. Я говорю это и в контексте образования в целом, и в контексте получения эмоционального опыта. Я не имею в виду роль, ну знаешь, отца друга. Я говорю о том, что для меня принципиально, чтобы дети могли мне доверять. Особенно теперь, когда эмоциональная жизнь намного сложнее. Дети сейчас более открыты, их чувства ранят уже то, что их игнорируют, то, что они не получают достаточно лайков в соцсетях. Быть рядом с ними — это ключ к сохранению их будущего. Понимание таких основ эмоционального благополучия формируется со временем. Но, конечно, когда появляется первый малыш, приходится думать о чем-то более приземленном и насущном. Даниэль, вспоминая себя, говорит, что к такому невозможно быть готовым, что это уникальный, удивительный опыт, сравнимый для него с выходом альбома, ни одной песни из которого ты не знаешь. Это безумие. Для меня рождение ребенка стало событием, включившим свет в моей жизни, и этот свет никогда не гаснет. Это все инстинктивно, так же, как и то, как же ребенок учится ходить сразу, когда родился. Это есть в каждом из нас. Наверное, здесь дело в том, в каких условиях ты рос, какими были твои ожидания. Все это понемногу влияет. В моем случае большую роль играл второй фактор. Он размышляет о переменах, происходящих на разных уровнях сознания, когда становишься отцом. И эта искренность подкупает, особенно если вспомнить установки патриархального мира относительно брутальности как обязательной части мужской натуры. Мужчина может быть чутким. Это норма. Это такой период, когда ты понимаешь хрупкость жизни, «Вот перед тобой крохотное, беззащитное существо, в его взгляде обожание, оно зависит от тебя. Это отношение чистой, безусловной любви. Взгляд ребенка – это подарок жизни. Я могу понять людей, которые не хотят заводить детей, но этот взгляд, его ни с чем не сравнить. Объятья, то, как они успокаиваются, когда их обнимаешь, то, как они успокаиваются, когда садятся к тебе на колени. Это все кажется таким простым». Но это не какой-то рядовой момент, это на всю жизнь. Это связь на всю жизнь. Ее необходимо поддерживать и ценить. Даниэль принял участие в родах с радостью оба раза, и единственное, что ему показалось странным, это то, что оба раза пришлось надеть докторский халат. Тут он не смог скрыть возмущение. Очевидно же, что у них не было моего размера. Халат был мне слишком мал. Возьми докторский халат, наложи на него мое лицо, и поймешь, каким идиотом я выглядел. В Чили нет никаких специальных гарантий для отцов. По факту рождения ребенка можно получить пять дней. В особых случаях полгода отпуска, но у Даниэля ничего такого не было. Вообще же это выбор семьи. Три месяца отпуска по уходу за ребенком может получить один из супругов. Это больная тема. Наличие детей здесь вообще никак не влияет на отпуск. Но одни только каникулы в школе гораздо длиннее моего отпуска. На счастье, моя жена андрея святая женщина, и еще она учительница, то есть ее каникулы совпадают с каникулами наших дочерей. Я помню эти первые дни после рождения детей, это и прекрасно, и трудно. Особенно тяжело было, когда родилась Исидора, потому что роды дались Андреа очень непросто. Ей пришлось вернуться в госпиталь и остаться там с ребенком. Это был огромный стресс, и я плакал. Я рассказал Даниэлю, как было у нас, когда мы поехали в роддом за младшим, оставив дочь впервые надолго с бабушкой. Три дня я уезжал к жене утром, возвращался поздно вечером, а дочь все ждала маму, и укладывание проходили с боем. Даниэль вспомнил, что в их ситуации тоже все оказалось непросто. Были и отчаяние, и боль, но я почувствовал ту ответственность, благодаря которой понял роль матери в мире». Это невероятно. Чувствовать такую ответственность день и ночь – это постоянная работа, это безумие. И, конечно, мы, отцы, делаем ее часто только труднее. Мы часто ведем себя как еще один ребенок, поэтому необходимо неотрывно быть включенным в воспитание детей, в уход за ними, в домашние заботы. Это ведь не только задача матери, это касается каждого в паре. Раньше с этим было сложнее, сейчас проще, но многое можно сделать лучше. После короткой, но вдохновляющей тирады о роли мужчины в воспитании детей, Даниэль перешел к теме отцовских страхов. Вряд ли кто-то станет отрицать. Дети поднимают наши фобии на новый, ранее неведомый уровень. Пусть мужчины не плачут, ну или плачут очень редко, но им определенно есть чего бояться. Когда жена была в роддоме, казалось, наши ожидание бесконечно Я не спал ночами, проверял, в порядке ли дочь. Не свалится ли с кровати? Тяжело было, но наша связь стала только крепче. Вообще с детьми бывает страшно. И самый сильный страх – страх потери ребенка. Он терзает меня до сих пор. Как с этим быть? Мы должны проявлять любовь к детям ежедневно, каждый раз желать спокойной ночи и доброго утра. Я до сих пор не придумал, как избавиться от этого страха. На память снова приходит драма Джона Хилкоута «Дорога» по одноименной повести Кормака Маккарти. Лишенное прикрас и экшена, постапокалиптическое путешествие отца и сына в поисках хороших парней. Я спросил Даниэля о том, какие фильмы он смотрит с детьми. У нас есть свои установки в отношении совместного просмотра фильмов. С Франциской мы смотрим фильмы про супергероев или Лего. Жена смотрит драматические фильмы с Исидорой. Слезы и все дела. Самый длинный фильм, который мы смотрели вместе, «Мстители. Финал». Прямо посреди просмотра Исидора сказала вслух, «Тони Старк умрет. Посреди фильма. Вот это спойлер. Ты только представь выражение на моем лице. Но день был все равно великолепный. Мы ели попкорн, пили колу, на экране было много экшена». Я спокойно отношусь к спойлерам, поэтому не могу осуждать Исидору. Тем более, что воскресить Тони Старка для автора франшизы – плевое дело. Так что переходим к следующему вопросу и о распределении ролей в современных семьях. К сожалению, в обществе сохраняется засилие мужского шовинизма, что сильно сказывается на честном разделении обязанностей. Но я делал все то же, что и жена. Особенно я любил укладывать их спать. Было ли этого достаточно? Нет, конечно. Я должен был делать больше. Я цепляюсь за выражение «мужской шовинизм» и прошу Даниэлю уточнить, что он под этим имеет в виду. Выясняется, что речь идет о национальных гендерных стереотипах, это острая тема и острота реакции на ее интерпретацию зависит от многих факторов в разных странах. Поэтому интересно, как это выглядит в Чили, в стране, на долю которой в прошлом веке выпало немало испытаний. Даниэль описал знакомую нам картину. «Воспитание детей в нашей стране всегда ложилось на женские плечи. Отец только должен был приносить домой еду и особо не участвовал в детской жизни». Разве что до момента, когда дети подрастали. Это отношение к семейным обязанностям должно измениться. И я работаю над собой. Я участвую во всех процессах, от домашних забот до образования. И у меня девочки. Нужен особый подход. Им важно, как они выглядят, как наряжаются. Да много всего. И все это с годами становится только сложнее. Но я не опускаю руки. Даниэль отметил, что дети счастливее, когда родители больше включены в их жизнь и это отношение благотворнее отражается на их развитии. Конечно, пример семьи Даниэля выглядит более свободным, чем схема, при которой диктатура отца уравновешивается мягкостью матери. И Даниэль сказал, что он не может иначе, ведь девочки носят его фамилию, это продолжение его рода, продолжение его самого и его жены. Поэтому я постоянно стараюсь дать им все, что могу, дать им инструменты для того, чтобы они могли увидеть мир вокруг себя с лучшей стороны, не таким, каким он был в моем детстве. Уважение к истории многое значит, как и уважение к старшим, не только к пенсионерам. Надо уважать старших, прислушиваться к ним, делиться с ними тем, что на душе. Я надеюсь, что они примут это, и мне не важно, будут ли они слушать металл. Мне достаточно того, что они понимают, что такое хорошая музыка, хорошие книги и вообще немного разбираются в искусстве. Это наша задача — рассказать детям о правильном питании, о дружбе, обо всем, что их окружает. К местным школам у Даниэля нет вопросов. Он считает, что те справляются со своей миссией. Однако вопрос изучения истории он взял на себя, полагая, что этот предмет необходимо знать глубже школьного курса. Он считает, что чем больше информации у детей, тем больше у них инструментов для понимания настоящего. Для него это так же принципиально, как и то, что его дочери должны иметь собственное мнение, твердое и обоснованное. Это поможет им держать себя с достоинством в любой дискуссии, зайдет ли речь о спорте, истории, политике или искусстве. Важно разбираться в предмете дискуссии, а история в такой ситуации – лучший помощник. Такой подход к воспитанию требует больших временных затрат. Но Даниэль настаивает на том, что принял необходимость этой жертвы, тем более, что его жене всегда достается больше забот. Он свыкся с тем, что не может, как раньше, зависать с друзьями, ходить на концерты. Да и денег на себя становится меньше по мере того, как дети подрастают. Таковы заботы главы семейства. Сочетание усталости, нехватки времени и денег отражается на вариантах совместного отдыха. Тут на помощь часто приходят родственники, и это дает шанс Даниэлю и Андреа уделить немного времени себе. Особенно выручают родители Андреа. Они всегда на подхвате. Мать Даниэля стала помогать активнее, когда дети подросли. Это привилегия. У нас есть время делать ошибки и исправлять их. И мы никогда особо не нуждались. Наверное, это удача. Ха, вспомнил случай. Мы как-то оставили детей ненадолго у родителей, пошли прогуляться, взяли пару банок пива и гамбургер, а потом посмотрели друг на друга и почти одновременно сказали, почему бы нам не пойти домой и спокойно поспать? Это действительно смешно. Я понимаю Даниэля и помню это ощущение, когда теща вроде и готова забрать дочку погулять на час-полтора, но все, о чем мы с женой могли подумать, это сон. Предел мечтаний молодых отцов и матерей. Но, кстати, у Даниэля с этим не было больших проблем. По крайней мере, по его словам, Исидора прикладывалась к маме в полночь и спокойно спала до шести утра. Еще и днем спала пару раз. Это ли не чудесно? Франсиско спала ночью крепко, но зато отказалась спать днем вообще. Вот это без преувеличения и выматывало родителей. Даниэль работал в баре, когда родилась Исидора. Он работал пять дней в неделю. Зато ночью и на выходных был дома. Ситуация изменилась после рождения Франциски. «Иседора всегда была с женой или со мной. Это было здорово. Но когда появилась Франциска, моя жизнь начала меняться. Мой начальник шел мне навстречу, и иногда я отпрашивался, чтобы повидать девочек днем. Я мог отпроситься, если кто-то из детей болел, если надо было куда-то их сводить. Пандемия стала для нас в каком-то смысле подарком, ведь мы больше времени проводили вместе». Мы вместе завтракали, обедали и ужинали, постоянно разговаривали, смотрели фильмы, все что угодно. Никогда прежде мы не были вместе так долго. Это великолепно. Дочкам Даниэля нравится тяжелая музыка, и в частности, дум-метал, который играет их отец. Впрочем, счастливый отец не злоупотребляет доверием детей и не ставит им излишне громкие или экстремальные группы. Окей, было пару раз. Но он заметил, что дети при этом перевозбуждаются и начинают нервничать, поэтому быстро прекратил это. У него и так достаточно поводов для радости. Франсиско любит мою группу King Heavy. <laughs> это главное. Ей также интересны Black Sabbath, Candlemas, Judas Priest, особенно Turbo и другие. У Исидоры более радикальные вкусы. Она предпочитает английский панк-рок 70-х, 80-х но также и более современные вещи, вроде System of a Down. Им обеим нравится группа моего приятеля The Spirit Cabinet. Словом, они осваиваются помаленьку. Но мы также слушаем и народную чилийскую музыку, а что-то сложное, вроде прогрессивного рока, тот же King Crimson, вообще не заходит. Даже не знаю почему. Даниэль никогда не возлагал больших надежд на детские сады, но его дочери пошли туда очень рано. Все-таки родителям надо работать. Он считает это одним из самых больших недостатков местной социальной системы. Система не способна защищать детей, как должна. Самое лучшее для ребенка — быть рядом с кем-то из родителей, хотя бы с кем-то одним, дома. Но это невозможно с сохранением высокого дохода. В то же время Даниэль легко находит плюсы в том, что в конце концов дети пошли в сад. Он заметил, что там они быстро все схватывают, учатся разбираться со своей фрустрацией. Дамы не понимают, что они не одни в этом мире, учатся делиться и дружить. Он называет это фантастическим социальным опытом. И тут же добавляет, что в садике дети часто болеют, получают мало внимания и переживают разделение с родителями. С другой стороны, он считает, что это неизбежно. Это один из атрибутов нашего времени. И в саду дети не только учатся буквам, но и взаимодействуют друг с другом. Ситуацию со школой Даниэль воспринимает примерно так же, начиная с того, что сама школа постепенно дистанцируется от учащихся. А школа ведь должна быть ближе, особенно когда у детей начинается гормональная революция. Но я понимаю, учеников много, учителей мало, эти места не приспособлены для качественного обучения. Поэтому в том числе у нас и были эти студенческие беспорядки. Эти молодые люди хотят, чтобы их услышали. Они хотят, чтобы взрослые считались с их мнением, поняли, что они будущие. Но нет, школы и университеты просто выращивают рабочую силу. Система образования обрезает подрастающему поколению крылья мечты. Эту систему необходимо улучшать, начиная с садов и заканчивая высшими учебными заведениями. Пора прекратить видеть в детях отчетные единицы. Ведь дети — это тоже люди. Понять не трудно Мы часто сталкиваемся с таким отношением к детям, например, в медицинских заведениях. Но что до школы, то Даниэль заметил, что сам не так сильно вовлечен в образовательный процесс, как хотел бы. Дело в рабочем графике. Он помогает дочерям дома с математикой, но остальные заботы ложатся на жену. андра великолепна. Я обожаю ее за то, что она делает. Надеюсь, в скором времени я и сам смогу больше помогать детям с учебой в этот важный для них период. На первых порах молодые родители много спорили. Не хватало то денег, то времени. андрея постоянно была уставшей от всех навалившихся забот. Особенно это чувствовалось, когда родилась Франциска. Тогда под давлением новой ответственности казалось, что все рушится. Супруги даже думали обратиться к психологу, но, опять же, денег и времени не было даже на это. В итоге они рискнули и справились своими силами. Погода в доме, гармоничное отношение — это важно, это не приходит само. Над этим необходимо работать. Супруги должны разговаривать, а не копить обиды. Каждый должен думать о том, что он мог бы сделать лучше. Только совместные усилия помогают сдвинуться с мертвой точки, если наступил тот или иной кризис в семье. Даниэль рассказал, что у них в семье появилась традиция совместного времяпровождения, которая подходит, когда силы на нуле. Они все вместе смотрят сериалы, но при условии, что выбор устраивает всех членов семьи. Трудновыполнимое условие, но бывает, что и волки сыты, и овцы целы. Бывает, что вся семья устраивала сериальный марафон на выходных. Садились утром, смотрели, тут же ели что-нибудь вкусное. Так что все чаще и чаще семья проводила целые дни вместе. Что касается ограничений, связанных с поездками, Даниэль и Андреа долгое время не выбирались с детьми далеко от города. Их первое путешествие на юг Чили состоялось, когда Франциске исполнилось 4, а Исидоре уже было 8. Тогда они отправились самолетом на несколько дней в Концепсион. Дети были в восторге от такого путешествия, они впервые летели, и все прошло здорово. Сейчас уже не так просто. Они выросли и больше не спят днем, так что и я лишен такой роскоши. Зато они независимы, очень независимы. Благодаря этому мы иногда можем отдохнуть, выпить немного пива, послушать музыку, поговорить но ты бы знал, как мне не хватает дневного сна». По словам Даниэля, ничего страшного в том, чтобы быть отцом, на самом деле не было. Он воспринимал это как честь. С возрастом многие аспекты отцовства стали проще. Дети выросли так, что можно пить пиво, как встарь. Даниэль говорил об этом со смехом. «Вообще, мы теперь изобретаем много всякого. Если не хотим завтракать, то не завтракаем». Если кто-то хочет есть в постели, без проблем. Вот только Исидория уже 14, она заметно меняется. Юность, трудный возраст, и мы уже замечаем большие перемены. Моя девочка уходит. Как Даниэль справляется с подростком, который внезапно появился в доме? Оказалось, что пока он пребывает в растерянности и признает, что не был готов к такому. Я не знаю, как быть с этим. Это такой период, когда все меняется каждый день ее настроение скачет желание одиночества эйфория что такое новое любая случайная фраза может вызвать бурю всегда надо следить за тем что говоришь не знаю как долго это еще будет продолжаться надеюсь скоро закончится но по правде я не помню как это все было у меня так что я просто стараюсь понять это тяжело потому что ее перемены в настроении влияют на мое настроение а это нехорошо Карантин 2020-го не был большим сюрпризом для чилийцев. Все уже знали, что происходит в Азии и Европе, хотя и считали поначалу, что это скорее очередная волна пропаганды. Семья Даниэля особо не готовилась к локдауну, хотя основной набор предметов первой необходимости и был закуплен. Засев дома, они наслаждались совместным временем и относительно неплохо себя чувствовали в условиях самоизоляции. Даниэлю трудно с ходу подытожить свои достижения на отцовском поприще, но он сказал, что постоянно учится быть лучше. Хотя тут же замечает, то, что работает с одной дочерью, далеко не всегда сработает со второй. Этот парадокс озадачивает его, однако в то же время он с гордостью добавляет, что способен легко рассмешить их, когда они расстроены. Девочкам нравится, когда папа их смешит. А Даниэль дорожит этой суперспособностью, пытаясь соответствовать образу, который видят его дети, открытого, мягкого и забавного отца. Вообще Даниэль спокоен и уверен в себе. Я чувствую себя хорошим отцом. Сегодня я лучше, чем вчера, но хуже, чем завтра. Осознание этого толкает меня к постоянному самосовершенствованию. Понятно, что я был бы еще лучше, если бы у меня был соответствующий опыт, когда появились дочери. Быть может, все было бы тогда иначе. Но что об этом говорить, когда каждый день с момента рождения каждый из них по-своему важен? Я могу написать трактат о том, как чудесно быть отцом. Но нет сомнений, превыше всего я оценю два момента. Во-первых, каждый раз, когда я слышу от них, что они любят меня, это бесценно. Нет более чистого выражения любви, чем признание детей своим родителям. И во-вторых, выступление Кинг Хэви в 2018-м когда они вышли на сцену и спели с нами главный хит-группы «Хоррор Абсолюта». Мечта стала реальностью. Даниэль зацепился за эту мысль и сказал, что он часто сочиняет основу песен на акустической гитаре. Члены семьи часто наблюдают за тем, как зарождается новая песня. Сначала имеет место интрига, потому что акустический эскиз может лишь отдаленно напоминать конечный результат когда звучат дисторшированные электрические гитары со всеми примочками. Потом семья потихоньку начинает ненавидеть новую песню, так как Даниэль прогоняет ее раз за разом тысячу раз. И в конце приходит принятие. Даниэль говорит, что работает с каждой из своих групп по-разному. «Кинг Хэви требует особого подхода, потому что она мелодичнее. Инфернал Сорнс, напротив, самые экстремальные». Вообще, моя старшая Исидора совершенно не фанат моей музыки, воспринимает разве что кинг-хэви. Но вот Франсиско с гордостью носит футболки с логотипами всех групп, в которых я участвую. Хотя подросток в ней ненавидит все это.